Глава 32 Оделась я в темном коридоре. Только свет от небольшого бра в виде прямоугольника в самом углу позволил мне споткнуться, пока я ползком добралась до лестницы. Ковры, расстеленные везде, позволяли не шуметь. По всему дому стояла тишина. В окна заглядывал свет уличных фонарей, создавая на лицах спящих охранников и грубликов и теней. Я, почти не дыша, пробиралась мимо этих доблестных воинов прямо к кухне. Именно туда мне наказала еще днем приходить Юля. Предвкушение свободы было сильнее усталости и боли в мышцах. И я, забыв о дискомфорте между ног, приближалась к кухне. Откуда слышались приглушенные голоса? «И что делать?» – подумала я и беспомощно посмотрела по сторонам. а потом услышала музыку канала ТНТ. Фух, можно выдохнуть телевизор. И Юля сидит в своем смартфоне. Я, зато затаив дыхание, двигалась по стенке, почти сливаясь с ней. Таким образом, я пробралась на кухню, пытаясь понять, одна ли Юля. Молчание затягивалось, я шла все медленнее, сжимая до побелевших костяшек свою сумку. «Еще немного...» Кровь от страха стучала в висках с той же скоростью, что и сердце. Бешеный ритм, рваное дыхание. Я судорожно сглотнула и обернулась на выход, готовясь в любой момент встретить гнев Юры. Юля, будучи все-таки одна, наконец меня заметила. Подняла взгляд и долго рассматривала, а потом снова уткнулась в свой гаджет и невинно произнесла. "Ох, кажется, я снова потеряла ключи от ворот». Они должны были висеть на крючке, а теперь их там нет. Какая я неуклюжая. Я не стала говорить спасибо или то, что этой фразой ей не оправдаться перед Юрой. Просто прошла мимо нее и нащупала на стене у выхода ключи. Немного подумав, влезла в стоящие тут же шлепки и потянулась к вожделенной двери. Уже чувствуя опьяняющий запах жимолости и лилии. Они сливались между собой в причудливый раздражающий коктейль. Я улыбнулась еще немного, и я почувствую дух свободы. «Стой!»